Глава 1. Женщина безмолвно разглядывала нечто, лежащее на краю старого колодца. Горячий влажный воздух душным маревом окутывал темный храмовый сад. С ветвей миндаля осыпались лепестки цветов, удивительно белые при свете фонаря, и эту белизну еще более подчеркивали пятна крови на истершемся камне. Запахивая на груди свободный халат, она обратилась к стоящему рядом высокому мужчине. «Это тоже брось в колодец. Так будет безопаснее. Старым колодцем не пользовались уже несколько лет. Не думаю, чтобы кто-то вообще знал о нем». С тревогой взглянув на бледное, бесстрастное лицо женщины, Он поставил фонарь на груду битого камня у колодца и нетерпеливо развязал шейный платок. На всякий случай я заверну ее и... Заметив, что его голос слишком громко разносится в безлюдном саду, мужчина добавил хриплым шепотом. «За рою под деревьями, за храмом! Этот пьяный дурак спит, как убитый, а после полуночи там больше никого не будет. Женщина невозмутимо наблюдала, как он заворачивает отсеченную голову в шейный платок. Пальцы дрожали так сильно, что узлы никак не завязывались. «Я не могу», — словно оправдываясь, промямлил мужчина. «Это это для меня слишком... Как? Как ты это сделала?» «Два раза и так ловко!» Она пожала плечами. «Тебе следовало бы знать, что между позвонками есть промежутки?» Равнодушно ответила она, перегибаясь через край колодца. Из замшелых старых поперечин и длинных столбов, когда-то служивших креплениями, проросли толстые стебли плюща, и ветви его свисали в темные глубины, цепляясь за полусгнившую веревку, которой некогда привязывали кувшин. В густой листве вековых деревьев что-то зашевелилось, и вновь хлынул густой дождь белых цветов, Несколько лепестков упало ей на руку. Они казались холодными, как снег. Женщина отдернула руку и, отряхнув их, пробормотала. Прошлой зимой весь сад побелел от снега. Она осеклась. — Да, — гречу согласился он, — да, в городе тоже было очень красиво. Льдинки свисали с террас пагоды в лотосовый пруд, как множество маленьких колокольчиков. Мужчина вытер потное лицо. А как свеж морозный воздух, особенно по утрам. Я помню... Не вспоминай. Холодно перебила она. Забудь. Думай только о будущем. Ведь теперь оно у нас будет. И какое... «А теперь давай скорее уйдем отсюда!» «Сейчас?» — с ужасом воскликнул мужчина. «Только после...» Поймав полный презрение взгляд, он торопливо пояснил. «Говорю тебе, я устал, как собака, честно!» «Устал? Ты ведь всегда хвалился своей силой!» «Ну, куда спешить?» Мы в любое время можем прийти и забрать это, и потом А вот я спешу. Ну да ладно, не горит. Что такое одна ночь? Мужчина с несчастным видом посмотрел на соупшницу. Она снова уходила в себя, становясь далекой и недостижимой. А его до боли терзало желание «Обладать этой женщиной!» «Почему ты не хочешь принадлежать мне, мне одному?» Взмолился он. «Знаешь ведь, что я готов на что угодно, я это доказал, и...» Мужчина умолк, видя, что она не слушает. Глаза ее смотрели в открытое пространство меж усыпанных белыми цветами ветвей где на фоне вечернего неба рисовались вершины двух одинаковых трехъярусных башен по обе стороны от храма.